Пауле очень нравилось летом сидеть в открытых кафе на улицах Парижа. Кофе в этом сохранившем свои национальные черты городе, несмотря на все ограничения и запреты, всё ещё был крепким и натуральным, хоть подаваемые к нему пирожные и содержали слишком много калорий, а солнечный свет и бесконечный поток пешеходов создавали приятный контраст с сдержанной и напряжённой атмосферой офиса. Ради этого разговора Паула вошла в бестро в ста метрах от своей работы и заняла отдельную кабинку. Сим заведением она пользовалась уже 50 лет, так что официант без слов проводила ее к столику в задней части зала. Паула заказала горячий шоколад и пирожные с вишней и миндальными орешками. Эл Дворецкий известила в ходящем вызове. Она положила портативный модуль на стол и, и дождалась, пока включился экран. Этот разговор, безусловно, можно было провести и в кабинете, но Пауле казалось, что удобнее это сделать в свободное время. На тонкой пластинке появилось лицо Томпсона и Бурнелли, и по белому золотому фону она поняла, что собеседник находился в своём кабинете, в зале сената. Паула он непринуждённо улыбнулся. Ты без формы? Любой другой за эту насмешку получил бы убийственный взгляд. Но Бурнелли лишь заметил, как у Паулы слегка приподнялась бровь. "Мундир в чистке", ответила она. Образование флота содружества застало Паулу врасплох. Она не ожидала, что только что созданное агентство планетарной безопасности вновь подвергнётся переменам. Но так или иначе, она теперь числилась в разведке и получила чин капитана. На следующий день после объявления новостей Тарлов в парижском офисе отдал ей честь. Больше никто не пытался этого повторить, и форму в парижской конторе тоже никто не носил, хотя официально они были обязаны это делать. Ходили слухи, что несколько человек, надев новые мундиры, отправились в клуб, чтобы проверить старинную поговорку о любви девушек к морякам. Форма, впрочем, стала лишней и меньше из неприятностей. Мэл Рис начал с того, что объявил о переводе всего отдела на Керенск, где располагалась администрация вице-адмирала Колумбия. Это привело к столкновению с Паулой, и к политическим союзникам со скоростью ракет-праймов полетели просьбы о помощи. Мэл Рис отчаянно стремился перебраться поближе к штаб-квартире, где шансы на повышение были самыми высокими. Паула в случае любых перемещений ее группы... Угрозило уйти в отставку. Рафаэль Колумбия разрешил проблему с присущей ему политической ловкостью. Паулу по стратегическим соображениям осталось в Париже возглавлять дело Йохансена, а Малориза повысили в звании и перевели на Керинск командовать новым отделом, который занимался развёртыванием сети детекторов по обнаружению червоточин. Паула с радостью убедилась, что её связи оказались крепче, чем семейные узы. "Извини, что так долго не отвечал", сказал Томпсон. "Такой интенсивной работы в Синатии я не припомню. Нет, не могу вспомнить другой такой напряжённой сессии. Второй полёт Каймы всех взбудоражил. Я никогда не думал, что нам придётся формировать флот, и был сильно занят на подготовительной стадии проекта". А тебе известно, что бывшее управление расследований особо тяжких преступлений теперь стало отделом разведки флота? Нет, Паула. Таких амбиций от Рафаэля я не ожидал. Я слышал о твоей борьбе с Ризом и рад, что нашелся компромисс, и ты осталась на своем месте. Проклятие, мы с трудом отстояли службу безопасности Сената. Можешь себе представить, Колумбия и ее хотел прибрать к рукам. Томпсон, так не может продолжаться. Для поимки преступников нам нужен межзвёздный отдел, а кроме Йохансена разведку ничто не интересует. Мои бывшие коллеги до сих пор расследуют старые дела, только для этого теперь надевают форму. Томпсон печально усмехнулся. Ты ошибаешься. Уже образовалась небольшая группа оппозиции флоту. Какая-то недовольные горячие головы. Но за ними тоже придётся присматривать, если, конечно, их не привлечёт исход. С этим справится и местная полиция. Ладно, не собираюсь с тобой спорить, Паула, но я позвонил, потому что появились новости. Не звини. Рассказывай. Во-первых, никакого секретного подразделения в службе президента не существует. Я консультировался с отцом и могу поручиться, что это так. Кто бы ни нанёс этот удар в Венецианском побережье, к президенту и сенату они не имеют отношения. Спасибо. А как насчёт досмотра грузов на дальний? Нух. Томпсон смущённо поёжился. Здесь начинается самое интересное. Я лично разговаривал об этом с патрицией Кантель и сказал ей, что необходимо проверять всё, что отправляется на дальнюю. она согласилась и обещала доложить об этом дой все сих пор я получаю только отписки о том что вопрос активно обсуждается меня это интересовало ещё до того как ты высказала свои подозрения по-моему нет ничего проще поручить кому-нибудь из помощников разобраться вот и всё то что мне не удаётся провернуть это дело наводит на размышления Паула почувствовала, как в её груди, несмотря на горячий шоколад, зарождается холодная дрожь. Она не один десяток лет направляла запросы по этому поводу, но каждый раз не могла добиться желаемого результата. Все запросы были неизменно блокированы администрацией президента. Кто же тебе противостоит, не сама же Джой? Нет, в политике работает закон Ньютона. Каждое действие Кто-то лоббирует президентский совет, чтобы грузы не проверялись. Кто? Я не знаю. Здесь начинается область слухов и намёков. На таком уровне противники предпочитают не раскрываться. Таковы правила Паула. Но я выясню это. Ты заставила меня забеспокоиться. А это не каждому удаётся. Тёплый солнечный свет проникал сквозь круглое окно над головой Марка Вернона и равномерно заливал полусферический кабинет. Освещение оказалось немного ярче, чем они рассчитывали, когда вместе с Лисс планировали новый дом. Нет, он не возражал против хорошей освещённости, но в голове всегда присутствовал более затемнённый кабинет, чуть тесноватый из-за его личных вещей. комната, где мужчина время от времени мог бы с радостью отдохнуть от своей семьи, но в этих воздушных стенах из жемчужно-белого сухого коралла как-то не допускалось даже мысли о малейшем беспорядке. Поэтому стол содержался в безукоризненной чистоте, и все вещи были аккуратно разложены в больших шкафах из дерева алва. Если же учесть, что Борис и Сэнди разрешалось бегать по всем остальным помещениям дома, В кабинете, можно сказать, царил самый идеальный порядок. Он остановился у двери из матового стекла и растерянно огляделся. Куртки, которая должна была быть здесь, не оказалась на месте. «Папа, пошли!» – закричал Барри из хола за его спиной. «Ее здесь нет!» – воскликнул он в надежде на помощь Лис. «Вот твоя куртка!» – ответила ему из хола Лис. Он снова в недоумении осмотрел кабинет, а потом к нему подбежала панда, молодой белый лабрадор. В зубах она держала любимую шерстяную кортку Марка и радостно болтала хвостом из стороны в сторону. Хорошая девочка, сказал он, сделав шаг навстречу собаке. Брось, брось её, девочка. Панда в предвкушении игры ещё энергичнее замахала хвостом и начала разворачиваться. Нет, крикнул он. Стой! Панда, не выпуская из зубов куртки, выбежала в холл. Марк бросился следом. Назад, стой, брось! Он изо всех сил старался вспомнить команды, которые они заучивали на занятиях по послушанию. Ко мне. У входной двери лис уже надевала на сэнди непромокаемую куртку. Они обе обернулись на его крик. Стой, прекрати, иди сюда. Марк выбежал уже на середину холла, когда из кухни показался Барри. "Ко мне, девочка", сказал он и похлопал рукой по колену. Панда мгновенно свернула к нему и бросила куртку у ног мальчика. "Хорошая девочка", Барри погладил собаку и позволил ей лизнуть себя в лицо. Марк, стараясь не терять достоинства, нагнулся за курткой, на её плечах от собачьей пасти осталось большое мокрое пятно. пандо они взяли почти год назад, когда окончательно переехали в новый дом из сухого коралла. Семейная собака, но слушалась она только Барри. Это потому, что она ещё щенок, твердил Марк последние 3 месяца. Вот вырастет, и всё изменится. Лиса никогда не спорила с ним на этот счёт. Марк, хоть и не держал прежде собак, всегда хотел купить щенка. И предвкушал долгие прогулки по долине Улон в сопровождении любимца семьи. Хороший пёс, преданный и послушный, станет отличным другом для детей. Кроме того, собаки здесь были почти в каждом доме. Они давно стали частью образа идеальной семьи для Ренттауна. Хозяин зоомагазина на Мейн-Муллх заверил вернано, что белые лабрадоры сохранили всё своё природное дружелюбие. А вдобавок, вследствие незначительного изменения ДНК, стали намного умнее и получили снежно-белую шерсть. Марку это понравилось, а потом Сэнди заметила пушистого белого щенка с чёрными кругами вокруг глаз, и выбор был сделан прежде, чем Лис и Барри успели сказать хоть слово. Марк перебросил куртку через руку. Все готовы? Мы возьмём с собой панду, спросил Барри. Да. Но ты за неё отвечаешь, строго добавила Лис. Не спускай её с поводка. Барюх хмыльнулся и повёл собаку к выходу. Лис, убедившись, что одежда Сенди в порядке, подтолкнула её вслед за братом. "Знаешь, Бари получил курсовое задание", сказала Лис. "А в питомнике не хватает работников, так что я не смогу ему помогать". Если ты считаешь, что ему надо работать, не зачем было брать его с собой, ответил Марк. Но я должен это сделать. Она вздохнула и с некоторым сожалением окинула взглядом холл. Да, я понимаю. Лис, мы защищаем свой образ жизни. Мы должны доказать, что флот не имеет права плевать на интересы людей. Лис лукаво улыбнулась и погладила его пальчиком по щеке. Я и не догадывалась, что вышла замуж за человека с такими твёрдыми принципами. Не извини. Не извиняйся. Я думаю, это прекрасно. А стоит ли нам брать с собой детей? Вдруг засомневался он. То есть я хотел сказать, это наш выбор, но мы принуждаем и их принимать участие. Я всё время думаю о детях, которые стали вегетарианцами или верующими только потому, что такими были их родители. Мне всегда это не нравилось. Тут другое дело, дорогой. Участие в блокаде протеста для них не пожизненный выбор. Кроме того, им наверняка понравится. Ты и сам это знаешь. Хм, да. Он попытался задержать усмешку, но не сумел. Ну, знаю. На пятачке утрамбованного известняка, рядом с маленьким внедорожником Toyota, принадлежавшим Лис, стоял пикап Able's. Хотя старого дома уже давно не было, Марк никак не мог собраться и направить роботов на расчистку участка, где он раньше стоял. Дети уже залезли на заднее сиденье и о чём-то спорили. Панда, стараясь забраться к ним, звонко лайла. Пристегнитесь, строго приказала лис с переднего сиденья. Марк завёл собаку в багажник и загнал её в специальную будку, затем уселся за руль. Все готовы? Да, хором ответили дети. Поехали. Они выбрались из долины Улон и на шоссе свернули на север, в противоположную сторону от трендтауна. Через несколько миль долина начала сужаться, и четырёхрядное шоссе стало подниматься вверх по широкому выступу, вырубленному в скале. В 20 милях от города они проехали через первый тоннель. Встречного движения не было. На прямом участке дороги Марк смог увидеть какую-то машину впереди. Лето только начиналось, истекающие с гор ручьи еще не пересохли, хотя и стали заметно мельче. С обеих сторон от идущей на север дороги поднимались вершины хребта Даусинг. Их склоны зачастую вертикально поднимались на несколько сотен метров над дорогой, защищенной только тонкой каменной стенкой. На нижних склонах начиналось недолгое цветение гром травы, приобретавшей на этот период насыщенный медовый оттенок. В 30 милях от города они миновали один из огромных дорожных комбайнов, при помощи которых Саймон Рент когда-то прокладывал дорогу через горы. Автомобиль стоял на небольшом холмике породы, сдвинутый с пути одним из её собратьев. Десятилетия суровых зим южного континента превратили металлические детали в округлые сгустки ржавчины, а пластиковые части сильно выгорели и потрескались. Массивные гусеницы сильно провисли, и днище прочно осело на землю. Мелкие части исчезли в рюкзаках охотников за сувенирами, а переднее стекло кабины, напоминающее глаз насекомого, было разбито. Дети с восторгом уставились на грандиозный механизм, и Марку пришлось пообещать как-нибудь привести их сюда для подробного осмотра. Ещё через 5 миль на широком уступе горы Зулея шоссе перегораживали стоявшие поперёк его машины. Напо Ланксаль помахал им рукой, призывая остановиться. Напо принадлежал один из прогулочных катеров в Ренттауне. И до сих пор Марк встречал его либо в городе, либо на катере. Он даже не знал, что у Напы имеется автомобиль. Привет, ребята, сказал Напа. Колин уже возвращается в город, так что пристраивайтесь на место её грузовичка. Без проблем, ответил Марк. Мы кое-что взяли с собой на обед, но к вечеру детей надо отвезти домой. Ну, думаю, к 7:00 сюда подойдут ещё машины. Так что ночная смена будет обеспечена. Ну и хорошо. Марк подвинул пикап вперёд и стал пробираться по узкому извилистому проходу между машинами, перегородившими дорогу. В основном это были пикапы и внедорожники, наиболее часто встречающиеся в Ренттауне транспортные средства. Люди, прогуливающиеся вдоль дороги, приветствовали Вернера поднятыми большими пальцами. Несколько секций разделительного барьера уже были сдвинуты, и он остановился на встречной полосе. Грузовик Колин отчетливо выделялся в общей массе яркими розовыми и изумрудными светящимися логотипами. Колин занималась установкой полуорганических систем, конденсировавших воду из воздуха. Марк несколько раз вступал с ней в спор по поводу её оборудования, но сейчас они приветливо улыбнулись друг другу. Сегодня особенно силён дух сообщества. Тихонько, чтобы не слышали дети, произнесла Лис и подмигнула Марку. Коли надъехала, и Марк занял её место. Затем они вышли и направились к началу колонны, где почти вплотную стояли большие грузовики, бульдозеры, трактора, снегоуборщики и двухэтажные автобусы. Поздороваться с ними вышел сам Саймон Рент. Его светло-оранжевая тога в стиле Ганди была сшита из полуорганической ткани и прилегала к коже при любых его движениях, отлично сохраняя тепло, несмотря на свежий горный ветерок. На вид ему было около 60 лет, и этот почтенный возраст украсил его тёмное лицо длинными благородными морщинами. Благодаря врождённому обоянию и непреклонности, вселявшей уверенность в душу многочисленных последователей, Он прекрасно соответствовал своей роли духовного лидера. Следом за ним подтянулись и сопровождающие, точь-в-точь точь свита помощников какого-нибудь крупного политика, хотя в данном случае эти люди больше напоминали церковных служителей. Кое-кто сосредоточенно хмурился, а остальные были поглощены своими грёзами. По большей части это были женщины. либо недавно прошедшие омоложение, либо живущие первой жизнью. Преданность Саймона его идеалам привлекала множество почитателей среди жителей города. И как он сам нередко говорил, он был всего лишь человеком. Марк, как хорошо, что ты приехал, приветливо произнёс Саймон, сопровождая свои слова крепким рукопожатием. Настоящее рукопожатие политика перед выборами Подумал Марк. "Лис, я рад тебя видеть. Очень любезен с вашей стороны. Понимаю, как трудно людям, зарабатывающим себе на жизнь, да ещё вынужденным оплачивать кредит, выкроить время для акции протеста. Я очень рад, что сегодня вы с нами. Мы можем освободить несколько дней". С лукавой улыбкой сказала Лис. Она была одной из немногих, на кого не действовало его личное обояние. Но уважала решимость Саймона. Будем надеяться, что этого окажется достаточно, ответил Саймон. Я уже слышал, неофициально, разумеется, что они начали обсуждение альтернативных источников мощности взамен этого плутониевого ужаса. Хорошие новости, кивнул Марк. Куда вы нас определите? Между нами и ними большой участок ничейной земли, и многие семьи отправились туда. Дети могут поиграть там со своими сверстниками. Могу я взять Панду? спросил Бари. Твоего пса? Саймон подмигнул обоим детям. Конечно, можешь. Мы рады каждому участнику протеста. Я думаю, Панде будет весело. Только постарайся, чтобы он не перекусал полицейских офицеров. Они всего лишь выполняют свою работу. Она Возмущённо поправил его Сэнди, поглаживая собаку. "Это собака, девочка. Я прошу прощения. Она прекрасная собака, девочка. Спасибо. Вы ей тоже понравились". "Ну, тогда мы пойдём вперёд", сказал Марк и застегнул куртку. Он уже пожалел, что не взял с собой перчатки. "Оставайтесь столько, сколько вам удобно", сказал Саймон. "Важно уже то, что вы приехали". Не стоит измерять преданность делу проведёнными на дороге часами. Как я понимаю, вы сами ночуете в одном из автобусов, заметила Лис. Да, мы не хотим оставлять флоту ни единого шанса прорвать блокаду, поэтому мои ближайшие сподвижники и я несём вахту всю ночь. Я не могу уехать отсюда, Лис. Это место стало моим домом и останется им навсегда. Здесь мои корни. Здесь моя душа познала покой. Ты должна понять, почему я не собираюсь отступать. Я понимаю. Он глубоко вздохнул, и на лице возникло выражение безмятежности. Я уже и забыл вкус горного воздуха, его резкость и чистоту, и свежесть. Здесь, наверху, мы все можем переосмыслить свое отношение к жизни. Эта дорога означает для меня не только физический труд. С этой высоты можно выбрать любой путь. А я только хотела сказать, что к концу дня мы должны уехать, сказала Лис. Саймон склонил голову и снисходительно улыбнулся, как всякий мистик, столкнувшийся с реальностью. Ты был груба с ним, сказал Марк по пути к передовому участку блокады, когда Саймон и его приближенные последователи отправились куда-то по своим загадочным делам. Помпезным старикам время от времени полезно позлиться. Она сложила перед собой ладони, как это делают буддисты, и закатила глаза. Это сближает их с собственной исключительностью. Он угнил ее за плечи и привлек к себе. Попробуй сказать это вечером, когда здесь соберется толпа. Перед стоящими грузовиками оставалось около двухсот метров пустой дороги. По гладкому ферментированному бетону бродило несколько сотен жителей Ренттауна. Взрослые разговаривали, собравшись с небольшими группками и притоптывали ногами, стараясь прогнать холод, приносимый ветром с вечно заснеженных вершин. Дети разбились на группы и затеяли шумные игры. Над ними по воздуху проносились недавно вошедшие в моду зум-боты, маленькие жужжащие летательные аппараты в форме блюдца, С двумя винтами, вращающимися в противоположные стороны, управлялись они при помощи вектор перчаток. Забавно было видеть, как стоявший неподвижный ребёнок шевелил пальцами, словно играя на пианино, а крошечный аппарат немыслимыми зигзагами и петлями метался над дорогой. Время от времени чья-то машинка устремлялась к цепочке скучающих полицейских на другой стороне. Но резкий оклик родителей быстро возвращал её обратно. За спиной полицейских замерла длинная колонна из 26 колёсных грузовиков марки САП Витон. Во-первых, в нарушении правил, установленных для этой магистрали, предназначенной только для электрических двигателей, все они работали на дизельном топливе. Но это были мелочи по сравнению с тем грузом, что они везли. В их контейнерах лежало оборудование для постройки детекторов установки по обнаружению червоточин, которую служба безопасности флота планировала поставить в горах Даусинг, как раз над Ренттауном. Среди прочего оборудования были и три термоядерных микрореактора, предназначенных для обеспечения необходимой мощностью. В северном конце дороги при появлении конвоя разгорелся яростный спор Но офицер флота вызвал местную полицию, и оператор пропускного пункта был вынужден пропустить машины. Об этом сразу же известили Саймона Ренда, и он со своими последователями решил остановить колонну, заблокировав южный конец шоссе всей крупной техникой, какую только можно было найти в городе. На горе Зулея машинам пришлось остановиться. Противостояние длилось уже двое суток.